Память преподобного Фадея-исповедника. Преподобный Фадей жил во время господства иконоборческой ереси. Когда он вместе с другими был схвачен и приведен на суд, то злочестивые иконоборцы хотели принудить его попрать ногами святую икону, но не смогли этого сделать, поэтому они поступили так — Положили на землю икону Спасителя, а святого Фадея насильно поставили на нее, и хотя он весьма сильно упирался, однако против воли вынужден был наступить на святую икону, будучи поставлен на нее сильными мужами. Тогда мучитель сказал ему, «Вот ты попираешь икону Христа своего, зачем же более противишься нам? Теперь уже надлежит тебе стать единомышленным с нами». Но исповедник Христов ответил ему, «Проклятый, злочестивый и исполненный всякой нечистоты, не по своей воле сделал я это, да не будет этого, но принужден был насильно твоим коварством и неправедным судом. Я же поклоняюсь иконе Христа, Бога моего, и целую ее, и желаю с радостью умереть за нее». Посрамленный этими словами, нечестивый мучитель повелел убить святого палатцами, пока он не умрет. И когда решили, что он уже умер, то за ноги извлекли его из города. Влачимый, как мертвый, по торжищу и по грязи, святой Фадей был брошен под городской стеной. Некто из благочестивых христиан нашел его там и омыл, еще дышавшего от грязи. После этого Фадей прожил еще три дня и предал дух свой Богу.